Павел Мартынович подхватил на лету руку и поцеловал. — Рыцарь — это самое, — сказал Павел Мартынович. — Живой? Прямо с Мальты. Ты рада? — Очень, — сказала Екатерина Васильевна, сладко кутаясь в меховой кокон. — Позови няню, папа, тюша. — Так ты оденся к обеду, да? Он все не выпускал ее руки. Ну, почему, папа, скажи няне, Про Кащея бессмертного хочу? Ну, что такое оденься? Я же говорю, тюша, рыцарь, Потупился Павел Мартынович с Мальты, Настоящий, живой, красавец, Глаза из изровенны, А то ты все грустишь, да грустишь, Чтобы тебе веселее было, Екатерина Васильевна нахмурилась, но тоже нехотя, но я же просила, папа, чтобы мне было веселей никого не приглашать. Павел Мартынович жадно представил себе под мехом линию ее тела с поджатыми ногами в кружевных чулках и сглотнул. — Да так ведь от тоски и помереть недолго, — в сердцах сказал он, непоследовательно бросая кисть жены на произвол. «Встань и оденься к обеду!» Екатерина Васильевна, подложив ладонь под щеку, смерила мужа скучающим взглядом. «Вы хотите сказать? Разденься!» Протяжно уточнила она. «Можно! Можно только один вопрос!» Павел Мартынович раскрыл был рот, Так ерепенистый ялик, самонадеянно залетев в высокие широты, вдруг наскочит на айсберг. И только когда в борту же зияет пробоина, сообразит, что зарвался. — А правду говорят, что у вас в роду еще недавно было принято пороть жен на конюшне, — сказала Екатерина Васильевна, и бархатистые глаза ее сверкнули. «Катя!» — умоляюще сказал Павел Мартынович. И вдруг понял, что уязвило его во взгляде рыцаря. В красивых влажных глазах Джулио, посаженных широко и свободно, бился огонь юности, какого Павел Мартынович не мог уже подарить любимой Катюши. Посол грустно и осуждающе поглядел на жену, развернулся и вышел из комнаты. Родословная Павла Мартыновича Скавронского являла собой ту смесь величия и анекдота, блистательным воплощением которой явился в жизни сам Павел Мартынович. В 1724 году Дмитрий Михайлович Волконский, дед и полный тезка нашего посла со святого Николая, ехал по Лифляндии на почтовых по делам посольского приказа. Ямщик попался пьяный, ленивый и хомовитый. Получив за халатность в зубы, возница заявил, — сестре скажу, она покажет в морду драцу. Дмитрий Михайлович старший онемел. «Что ты пробубнил, хам?» — цепенея от ярости спросил граф, пятерней разворачивая к себе холопа за воротник тулупа. Сказать, что физиономия в триухе просила кирпича, ничего не сказать. «Померещилось, что ли?» — подумал граф. Однако на станции решил от безделья расспросить чухонца выставил полуштов ямщик разомлел и поскребя под тулупом запотевшую грудь высказался в стихах сестрица амператрица что грудь что ягодица дмитрий михайлович было заслушался ямщик хлопнул еще стопку и доверительно перешел на прозу а былалаить дура дурой — Сами-то мы ховедор. Закончить речь имщик не успел. До Волги в Воске ехали уже два пассажира, граф Волконский, и сами они ховедор, связанный, правда, по рукам и ногам и окривевший на левый глаз. Дело пошло по тайной канцелярии, Ягужинский должил Толстому, Толстой Петру, Петр велел вчинить розыск, не доводя до государыни». По окончании розыска граф Толстой не знал радоваться или плакать. Хведор оказался единокровный брат царствующей императрицы Екатерины Алексеевны I в девичестве Марты Самуйловой, той самой Марты, приемной дочери маринбургского пастора Глюка, каковую геройски пленил прямо у алтаря фельдмаршал шереметьев Вскоре, как известно, пленился за ужином у Шреметьева, уже светлейший князь Меншков. А следующий плен заннес чухонку марту в такие дали, куда фёдору пришлось бы погонять семь вёрст до небес и все лесом.